«Знаете, учитель, между этими двумя моментами есть разница?» «Пожалуйста, учитель, объясните». Бента с явным облегчением широко улыбнулся и дружески взъерошил рукой волосы Франку. Франку улыбнулся в ответ. Помолчал пару секунд, радуясь прикосновению друга, и продолжал. «Под процессом я подразумеваю, что мне нравится заниматься образованием своего разума. Я наслаждаюсь изучением иврита и восторгаюсь целым древним миром, который открывается мне. А изучать Талмуд оказалось гораздо интереснее, чем я воображал. Вот только на днях мы занимались историей Рабби Йоханона. — Какой именно из историй? — История о том, как он исцелил другого раввина, подав ему руку. А потом, когда он сам заболел, его посетил еще один раввин, который спросил его, приемлемы ли для тебя эти страдания. И рабби Йоханон ответил, нет, не они сами, не награда за них. И тот другой рабби излечил рабби Йоханона, подав ему руку. Да, я знаю эту историю. И в каком отношении она показалась тебе интересной? Во время обсуждения мы подняли много вопросов. К примеру, почему бы Рабби Йоханону просто не излечить самого себя? И, конечно, класс говорил о том, что пленник не может освободить сам себя и что награда за страдания ждет в загробном мире. Да, я понимаю, что тебе это очень знакомо, может быть, даже скучно, но для такого человека, как я, подобные дискуссии живительны. «Где еще имел бы я возможность для такого духовного разговора?» Некоторые ученики говорили одно, другие не соглашались, третьи недоумевали, почему были использованы такие-то слова, когда иные могли бы излагать суть с большей ясностью. Наш учитель поощрял нас исследовать каждую крупицу того, что можно почерпнуть из текста. А вот еще другой пример продолжал франку на прошлой неделе мы обсуждали историю о знаменитом рабби который задержался на пороге смерти страдая от ужасной агонии но жизнь в нем поддерживали молитвы его учеников и собратьев раввинов его служанка сжалилась над ним и сбросила с крыши кувшин который разбился с таким шумом что все они перестали молиться и в этот самый момент рабби умер А, да, Рабби и Ехуда Ханаси. И я голову даю на отсечение. Вы обсуждали, правильно ли поступила служанка и была ли она повинна в человекоубийстве. А еще значит ли то, что другие равины поддерживали жизнь умирающего, что им не доставало милосердия и они лишь оттягивали его прибытие в блаженный грядущий мир? Могу себе представить. — Что бы на это ответил ты, Бенто? — Я очень хорошо помню твое отношение к вере в загробную жизнь. — Именно. — Основополагающая предпосылка о существовании грядущего мира порочна. — Однако твои соученики не готовы подвергать сомнению эту предпосылку. Да, согласен, в этом есть свои ограничения, но пусть так. Это все равно привилегия, радость — часами сидеть с другими людьми и обсуждать такие весомые материи. И наш наставник учит нас вести споры. Если какое-то положение кажется чрезмерно очевидным, нас учат задаваться вопросом, почему писатель вообще об этом сказал. Возможно, под этими словами кроется еще более глубокое положение. Когда мы полностью удовлетворены своим пониманием, нас учат выискивать фундаментальный общий принцип. Если какой-то момент несуществен, нас учит задаваться вопросом, почему автор включил его в текст. Короче говоря, Бенто, изучение Талмуда обучает меня думать. И я полагаю, что и с тобой было так же. Может быть, именно изучение Талмуда отточило твой ум до такой остроты. Бента, подумав, согласился, не могу отрицать, что оно имеет свою ценность, Франку. Хотя, оглядываясь назад, я предпочел бы менее кружный, более рациональный путь. Эвклид, к примеру, переходит прямо к делу, а не мутит воду с загадочными и часто противоречащими друг другу историями. Евклид, изобретатель геометрии. Бента подтвердил, «Думаю, Эвклида я оставлю для моего следующего, мирского образования, но пока с этой работой справляется Талмуд. Знаешь, я люблю хорошие истории. Они добавляют занятиям жизни и глубины. Да и вообще, все любят истории. Нет, Франку, не все». Подумай, какие доказательства есть у тебя для такого утверждения. Это ничем не подкрепленный вывод, который, по моим личным наблюдениям, является ложным. А, ты не любишь истории? Что? И в детстве тоже не любил? Бента закрыл глаза и стал декламировать наизусть. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Франку перебил его, продолжая в том же тоне. А как стал мужем, то оставил младенческое. Павел, первое послание к Коринфянам. Потрясающе. Ты теперь стал таким прытким, Франку, таким уверенным в себе? Ты так отличаешься от растрепанного, необразованного юнца, только что сошедшего с корабля из Португалии необразованного в вопросах иудейской жизни. Однако не забывай, что мы, конверсо, получали навязанное нам, но полное католическое образование. Я прочел новый завет от корки до корки. Об этом я позабыл. Это означает, что ты уже отчасти начал свое второе образование. Хорошо. И в ветхом, и в новом заветах скрыто много мудрости. Особенно в писаниях Павла. Всего через несколько строк он полностью выражает мою точку зрения на истории. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Франку задумался, повторяя про себя, совершенное? То, что отчасти? «Совершенная, — проговорил Бента, это нравственная истина. То, что отчасти ее обертка, в данном случае история, которая перестает быть необходимой, когда истина уже высказана». Не уверен, что могу принять Павла как образец для жизни. Его жизнь, как ее излагают в житиях, похоже, была лишена равновесия. Такая суровая, такая фанатичная, такая безрадостная. А сколько проклятий он изрыгал в адрес всех мирских удовольствий. Бента, ты слишком суров. К чему отказывать себе в удовольствии от хорошей истории? Удовольствии столь благом, столь всеобщим. В какой культуре нет своих историй о чудесах? Помнится мне один молодой человек, который восставал против истории о чудесах и пророчествах. Такой взрывной и мятежный молодой человек, который так восстал против ортодоксальности якобы. Помнится мне и его реакция на литургию в синагоге. Хотя он и не знал иврита, он следил за ней по португальскому переводу Торы и приходил в гнев по поводу чудесных историй и говорил, что еврейская, так и католическая служба, безумие и чушь. Помню, он еще спрашивал, что, времена чудес закончены? Почему Бог не совершил чудо и не спас моего отца? И тот же молодой человек страдал из-за того, что его отец отдал свою жизнь за Тору, которая вся наполнена суеверной верой в чудеса и пророчества. Да, все это так, я помню. И куда же подевались все эти чувства, Франку? Ты теперь говоришь только о радости от изучения Торы и Талмуда, и при этом утверждаешь, что по-прежнему полностью принимаешь мою критику суеверия. «Как такое может быть?» «Бенто». Ответ все тот же. Радость мне приносит именно процесс учения. Я не слишком серьезно воспринимаю его содержание. Мне нравятся чудесные истории, но я не принимаю их за историческую истину. Я прислушиваюсь к морали, к изложенным в писании мыслям о любви, милосердии, доброте и этичном поведении, а остальное — Выбрасываю из головы. К тому же есть истории, а есть истории. Некоторые из них, как ты говоришь, действительно противоречат логике, но другие возбуждают внимание ученика, и такие я считаю полезными в своих собственных занятиях и в учительской практике, которой я начинаю заниматься. Однако я знаю наверняка, учеников всегда будут занимать именно истории, и никогда не найдется достаточного числа тех, кто будет с жаром изучать эвклиды и геометрию. Кстати, я тут упомянул, что начинаю преподавать, и это напомнило мне еще кое о чем, что я так жаждал поведать тебе. Представь, начинаю я вести занятия по основам иврита, и догадайся, кто оказывается среди моих учеников только не падай. Твой несостоявшийся убийца. Да ну, мой убийца. Вот это действительно потрясение. Ты учитель моего убийцы? И что ты можешь мне рассказать о нем? Его зовут Исаак Рамирес, и твоя догадка о том, что с ним произошло, оказалась совершенно верной. Его семья была замучена инквизицией, родители убиты, и он сходил с ума от горя. Именно то, что его история была так похожа на мою, побудило меня вызвать учить его. И пока у него получается довольно хорошо, ты дал мне очень ценный совет относительно того, как мне следует к нему относиться, и я его не забыл. Ты сам-то помнишь? Помню, как отговаривал тебя заявлять в полицию о том, где он прячется. — Да, но потом ты сказал еще кое-что. — Ты сказал «избери религиозный путь», помнишь? Это меня еще озадачило. Возможно, я неясно выразился. Я хорошо отношусь к религии, но ненавижу суеверия. Франку кивнул. «Да, именно так я тебя и понял. Что мне следует отнестись к нему с пониманием, состраданием и прощением, верно?» И, дождавшись утвердительного кивка, съязвил. «Оказывается, в Торе есть не только история о чудесах, но и нравственный кодекс поведения?» «Безусловно, это так, Франко. Моя любимая история в Талмуде о том, как язычник пришел к Рабби Гиллелю, И сказал, что обратиться в иудаизм, если Рабби преподаст ему всю Тору, стоя на одной ноге. Геллель наиболее выдающийся из учителей в иудаизме времен второго храма, Гелель ответил, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему. Это и есть вся Тора, прочие комментарии. Иди и учись. «Видишь, тебе все же нравятся истории?» Бента хотел было ответить, но Франку быстро поправился. Или, по крайней мере, одна из них. «Истории могут работать как инструмент памяти. И для многих инструмент намного более действенный, чем голая геометрия». «Я понимаю твою точку зрения, Франку, и не сомневаюсь в том, что занятия действительно оттачивают твой разум» ты превращаешься в потрясающего партнера по дебатам. Мне понятно, почему Рабби Мортейра выбрал тебя. Сегодня вечером я буду обсуждать с коллегиантами, членами философского клуба кое-что из написанного мною. И как бы я хотел переустроить мир так, чтобы ты мог при всем присутствовать. Я бы больше прислушивался к твоей критике, чем к чьей-либо другой. Я почел бы за честь прочесть что-нибудь из твоих работ. На каком языке ты пишешь? Мой голландский становится все лучше. Увы, я пишу на латыни. Будем надеяться, что она станет частью твоего следующего образования, ибо я сомневаюсь в том, что когда-нибудь увижу свои работы в голландском переводе. Я усвоил начатки латыни, когда проходил католическое обучение. Поставь себе целью как следует изучить латынь. И Рабби Менаша, и Рабби Мортейра хорошо ее знают и могут разрешить, а, может быть, даже поощрить тебя, выучить ее. Рабби Менаша умер в прошлом году, и, боюсь, Рабби мортейра тоже быстро сдает. Печально слышать. Но пусть так. Ты найдешь других, которые тебя поддержат. Может быть, удастся... Поучиться с годик в венецианской ешиве. Это важно. Латинский язык открывает целый новый. Вдруг Франку вскочил и метнулся к окну, чтобы получше разглядеть удаляющиеся фигуры трех прохожих. Повернувшись, он сказал: Прости, Бента. Мне показалось, я заметил кое-кого из конгрегации. Я очень боюсь, что меня здесь увидят. — Да, мы же так и не добрались до моего вопроса о риске. — Скажи мне, многим ли ты рискуешь, Франку? Франко повесил голову многим. — Столь многим, что встреча с тобой — единственное, чем я не могу поделиться со своей женой. Я не могу сказать ей, что подвергаю риску все, что мы стараемся построить в своей новой жизни. Я иду на этот риск только ради тебя и не сделал бы этого ни для кого другого на свете. И мне скоро придется уйти. Мне нечем объяснить свое отсутствие ни жене, ни раввинам. Я уже подумывал о том, что если меня увидят, я мог бы солгать и сказать, что Симон обратился ко мне, чтобы я давал ему уроки еврита. Да, я тоже об этом думал. Однако лучше не используй имя Симона. А моей связи с ним хорошо известно, по крайней мере, среди иноверцев. Лучше назови имя кого-то другого. С кем ты мог бы здесь встречаться? К примеру, Петра Дайка, члена философского клуба. Франко вздохнул. Как не хочется вторгаться в области лжи. Это территория, по которой не ступала моя нога с тех пор, как я предал тебя, Бенто. Но прежде чем я уйду, пожалуйста. Расскажи мне немного о том, как продвигаются твои занятия философией. Когда я выучу латынь, может быть, Симон даст мне почитать твои работы. Пока же, сегодня, все, что мне доступно, — это твое слово. Твои мысли. Вот что мне интересно. Меня по-прежнему озадачивают кое-что из того, что ты говорил мне и Якобу. Бенто вопросительно посмотрел на него — При нашей самой первой встрече ты говорил, что Бог полон, в себе, совершенен, не имеет недостатков и не нуждается в нашем прославлении. Да, я так считаю. И таковы были мои слова. А еще я помню твою следующую реплику в адрес Якоба. И это утверждение заставило меня проникнуться к тебе теплыми чувствами. Ты сказал, пожалуйста, позволь мне любить Бога. На собственный манер. Да. И что ж тебя озадачивает? Я понимаю благодаря тебе, что Бог — это не существо, подобное нам. И не похож ни на одно другое существо. Ты особенно подчеркнул, и для якобы это было последней каплей, что Бог есть то же, что и природа. Но объясни мне. Научи меня, как можно любить природу, любить что-то такое, что не является существом. Прежде всего, Франко, я вкладываю в слово «природа» особый смысл. Я не имею в виду деревья, леса, траву, океан или что-то такое, что не сделано руками человека. Я имею в виду все сущее, абсолютно необходимое. Совершенное единство. Такое использование термина природа относится к тому, что не имеет конца. Едино, совершенно, рационально и логично. Это имманентная причина всех вещей. И все сущее без исключения функционирует в соответствии с законами природы. Так что, когда я говорю о любви к природе, я не имею в виду ту любовь, какую испытывают к жене или ребенку. Я говорю об ином виде любви, о любви интеллектуальной. На латыни я использую сочетание «amor dei intellectualis». Интеллектуальная любовь к Богу? Да. Любовь к наиполнейшему возможному пониманию природы или Бога, к пониманию места всякой конечной вещи в ее отношении к конечным причинам. Это максимально полное понимание универсальных законов природы. Значит, когда ты говоришь о любви к Богу, ты имеешь в виду понимание законов природы? Да. Законы природы — это просто другое, более рациональное название для вечных велений Бога. Значит, она отличается от обычной человеческой любви, которая направлена лишь на одного человека. Именно. И любовь к чему-то неизменному и вечному означает, что ты не подвержен капризам духа, любимого или непостоянству, или конечности. И здесь мы не пытаемся найти себе дополнение в другом существе. Бента. если я правильно тебя понимаю, это также должно значить, что мы не должны ожидать никакой ответной любви. Да, совершенно верно. Мы не можем ожидать ничего в ответ. Мы ощущаем радостное благоговение от мимолетного проникновения в тайну от возможности понимать огромный, бесконечно сложный замысел природы. Еще одно занятие на всю жизнь. Да, Бог или природа обладает бесчисленным количеством атрибутов, которые будут всегда ускользать от моего понимания. Но и ограниченное мое понимание уже доставляет мне чувство великого благоговения и радость временами даже экстатическую. Странная религия, если это можно называть религией. Франко поднялся. Все, я должен тебя покинуть, по-прежнему оставаясь в недоумении. Но еще один, последний вопрос. Вот мне интересно, ты обожествляешь природу или уподобляешь природе Бога? Хорошо сказано, Франку. Мне понадобится время. Много времени, чтобы составить ответ на этот вопрос. «Миф двадцатого столетия — та самая вещь, которую никто не в состоянии понять, написанная Ост Остзейцем, мысль которого движется устрашающе запутанным путем». Адольф Гитлер Среди читателей книги Розенберга найдется немного старых членов партии. Лично я только мельком просмотрел ее. В любом случае, по моему мнению, она написана... Слишком уж замысловато. Адольф Гитлер. Зигмунд Фрейд получает премию Гёте. Премия Гёте. Главная научная и литературная премия Германии была присуждена Фрейду 28 августа 1939 года в день рождения Гёте во Франкфурте и сопровождалась великим ликованием. Сообщество израильитов приветствовало это событие фанфарами и барабанами. Денежная часть приза составила 10 тысяч марок. Известно, что именитые ученые полностью отвергают психоанализ еврея Зигмунда Фрейда. Великий антисемит Гете перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что еврей получил премию, носящую его имя. Из статьи Розенберга «Фолькишер Беобахтер»